Глава 17. «Он жив. Мой брат жив. Дышит», — коротко сказал Кимлет. Ледяные изрядно потрепали нашего Риара в последней схватке. Налетели сразу двумя десятками, что их поджарил. Одного Бенкт подрал, второго отправил к предкам, третьего я утянул в бездну. Но диких было слишком много, они словно озверели альт. Хотя куда уж больше, и без того нет жизни от них. Скоро проснутся водопады, билт веет, грядет, чуют звери. Вот только бэнкт. Хорошо, что твой брат упал в воду, там я его и подобрал, а потом притащил сюда. В узкую пещеру за башней Реара Рагнвальд почти вбежал. И сердце глухо ударило в ребра, когда увидел растерзанное тело брата на камнях. Кимлет обложил Бенгта углями и золотом, но в себя Реар не пришел. Надо отнести его вместо силы, но в горы мне не подняться, сам понимаешь, пробормотал Кимлет. Я давно говорил, что пора сложить сокровища здесь. Но ты знаешь, какой твой брат-упрямец? Десятки лет вместо силы было в горах там и останется. Ну что за ненужная спесь, Бенгт чтит традиции и заветы предков. Рагнвальд прикоснулся к бледному лбу брата. Ток жизни едва теплился в Реаре, но все же не угасал. «Проклятые ледяные твари!» Яростно выдохнул Кимлет. Светло-голубые глаза потемнели от гнева. «Надо снова обратиться в Варисфольд. «Мы обращались два раза!» Пришлые хёги не будут охранять Карнахельм круглый год, кимлет. В прошлый раз мы заплатили несколько сундуков золота, чтобы наёмники дрались на нашей стороне. И что же? Никого не осталось. И золото платить стало некому. О Карнахельме дурная слава идет по всем фьордам. Против диких белых хёгов. Нужны отряды чёрных. Да где же их взять? Ты прав. Огненные потомки Лагерхёга вспыльчивы и своенравны. Они не любят подчиняться, вспыхивают, как пламя, дерутся. Даже если мы снова пообещаем награду и наберем десяток черных хёгов для охраны, то от ожидания и скуки они разнесут нам Карнахельм, попортят дев и поубивают воинов. Так уже было десять лет назад, и это не выход. А сражаться против ледяных зверей мечом бесполезно. От их стужи даже камень становится хрупким, словно стекло. Карнахельм стоит над пропастью, а проклятые звери способны всех в нее и отправить. Надо придумать что-то другое. Ты уже придумал. Буркнул Атем, хмуро глянув на шею Рагнвальда. Черный обруч на ней матово блеснул. Как это случилось? Не понимаю, как ты выжил? Я... Сам до конца не понимаю. Все как в тумане. Рагнвальд устало потер глаза, в которые словно насыпали ледяного крошева. Стоять возле жарких углей внутри пещеры было больно. Невыносимо хотелось выйти, вздохнуть полной грудью, ветер с вершины. Снова увидеть ее заснеженный склон, почувствовать на губах свежесть. Рагнвальд подобрал острый камень и сжал в кулаке чтобы заглушить голос снега, зовущий его. Угли рядом с ногами зашипели, покрылись морозным узором и потухли. А ведь это были угли с хёгговым огнем, который никогда не гаснет. Кимлет тоже это заметил и поежился. «Канухом собирает совет старших. Ты ведь понимаешь, что придется им все объяснить?» спросил Атем. Рагнвальд кивнул все еще глядя на едва дышащего брата. Кимлет снова нахмурился, запустил ладонь в светлые волосы. «Надеюсь, ты знаешь, что сказать, Рагнвальд. Признаться, теперь и мне не по себе рядом с тобой. Я чувствую стужу, и она слишком велика». Рагнвальд не ответил, и Кимлет шагнул к выходу. «Не задерживайся и...» Пусть помогут тебе, перворожденные, Альт, пусть помогут. Побратим Бэнгта вышел, а Рагнвальд встал на колени возле брата. От жара его трясло, и стужа внутри разрасталась колючим комом. Рагнвальд со злостью зачерпнул пригоршню углей, сжал в кулаке, не обращая внимания на резкую боль. «Я соберу воинов, и мы отнесем тебя вместо силы» негромко сказал он, горными тропами, дорогой, которую ты показывал мне в детстве. «Я вернулся, брат, и жду тебя на этой стороне». Он помолчал, глядя на неподвижное лицо. «Я понял, зачем ты привязал меня к чужачке. Каждому нужен тот, кто будет отводить его от края незримого мира. Ты сделал странный выбор, брат» но я его приму и поступлю так как будет лучше для карнахельма обещаю что сделаю все чтобы освободить город от постоянного страха от нападений и от билтвейда я сделаю это какой бы ни была цена он тяжело поднялся и вышел из пещеры прежде он выполнит свой долг перед Бэнктом и отнесет брата вместо силы а после решит что скажет совету Я открыла глаза и какое-то время лежала, рассматривая комнатку. Тофу в комнате не было. Ее возвращения ночью я тоже не слышала. Спала крепко и без сновидений. В узкое окошко лился свет зари. Я потянулась с наслаждением, ощущая свое чистое и легкое тело. Какое счастье просто проснуться в кровати, а не на куче золы. Улыбнулась и вскочила. Оделась, повертелась, с новым удовольствием ощупывая свое тело. Я пока не знала себя такую. Без очков и похудевшую ощущала лишь необычную легкость и удовольствие. Хотя рука и сейчас тянулась по привычке поправить очки. Я придержала на носу воображаемую дужку и улыбнулась. Оказывается, для счастья надо совсем немного. В комнате было тепло, хотя никаких приборов для обогрева я не видела сухой жар шел от самих стен словно камни подогрели изнутри узкий проем окна закрывали сосновые и кедровые ветки стекол не было я пригладила волосы пальцами и вышла в пустой коридор с опаской заглянула в упомянутый нужник и чуть не завизжала от радости обнаружив внутри маленькой комнатки и деревянное сиденье для жизненно важных дел и углубление со струей теплой воды рядом и пузатую бочку для омовения. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с купальней Риара, в которой мне посчастливилось поплавать накануне. Но здесь было все необходимое. На полке я даже с удивлением обнаружила корзину, в которой лежала связка тонких веточек и коробка с порошком. От последнего отчетливо пахло вереском и хвоей. А поразмышляв, я догадалась, что вижу средство для чистки зубов. Улыбаясь, я тщательно протерла зубы, Правда, не палочкой, а всего лишь пальцем. Но даже это было приятно. Во рту остался древесно-хвойный вкус. «Пожалуй, надо ввести в обиход зубные щетки. пробормотала я. «Заработаю кучу местных монет, стану независимой и богатой». Умывшись и снова пригладив волосы, я вернулась в коридор. Ноги сами собой принесли меня на запах еды, ароматной волной расплескивающейся от кухни. «О, дикарка!» — воскликнула Тофу при виде меня. «Уже проснулась? Есть хочешь? Садись туда, у нас каша уже готова». Я послушно устроилась в углу и с интересом осмотрелась. Утром кухня разительно отличалась от кухни ночью. Сейчас здесь кипела жизнь. Суетилась у очага несколько женщин, шипел котел, булькали огромные кастрюли, трещал и пыхтел огонь, и одуряюще пахло едой. Выдав мне обещанное угощение, тофа убежала. Я отправила в рот ложку рассыпчатой каши и зажмурилась от удовольствия. «Вкусно!» «Совсем деву замучили!» А голодала бедняжка!» С сочувствием протянула дородная кухарка. Я согласно покивала, не отрываясь от трапезы. Женщины шептались и переглядывались, успевая при этом споро управляться с кипящими котлами. И вряд ли я избежала бы расспросов, но тут на кухню вошла новая гостья. И все разговоры моментально затихли. Кухарки отвернулись и с преувеличенным вниманием бросились к очагу. Я же в своем темном углу застыла с ложкой у рта, глядя на незнакомку. Никогда я не видела таких красавиц. Мягкие темные косы, лежали на ее голове короной. Лицо было совершенным, точёный носик, широко распахнутые миндалевидные глаза янтарного цвета, высокие скулы и яркие губы. На идеальных щеках лежали мазки нежного румянца. Фигура, высокая и гибкая, сразу заставила меня вспомнить о собственной неуклюжести и вопиющем несовершенстве. Незнакомка была произведением высокого искусства — в то время как я всего лишь результатом работы ремесленника. Но больше всего меня поразила одежда девы. На ней красовалось не платье, а плотные штаны, заправленные в сапоги. Легкую рубашку до груди закрывал широкий кожаный пояс, на котором виднелись ножны с оружием. Плечи укрывал плащ. И это было самое удивительное одеяние на свете. От шеи до лопаток Неровной кляксой ткань покрывали черные птичьи перья. И взгляд незнакомки, уверенный, даже жесткий, тоже удивительно не резонировал с ее совершенной красотой, а лишь добавлял привлекательности. Гостья была воином, девой воином. И еще она была прекрасна. Вот только странно, что кухарки. Спора, поставив перед девушкой тарелку, также быстро отбежали. И все это, не поднимая глаза, словно даже легкий взгляд на деву был опасен. Незнакомка на поведение прислужниц внимания не обратила, кивнула и молча взялась за ложку. Ела быстро, глядя лишь в свою тарелку и разрезая хлеб с сыром кинжалом. Я со своей кашей давно расправилась, но продолжала сидеть в тени, тайком рассматривая девушку. И тут распахнулась дверь, впуская холодный ветер. Он сквозняком пронесся по кухне, взметнул юбки, рассыпал крупу, почти погасил огонь в очаге. С ветром пришел Рагнвальд. Он тоже успел привести себя в порядок и переодеться. Сейчас на Ильхе были чистые штаны, традиционная здесь кожаная безрукавка, открывающая сильные руки, и железный браслет на предплечье. Белые волосы были связаны за спиной. Вместе с косицами. Может, поэтому глаза казались еще льдистее. Кухарки пискнули, увидев Ильха, а дева воин вскинула свои прекрасные глаза, посмотрела удивленно и вскочила. Альт! пораженно выдохнула она. Из своего угла я видела лицо мужчины и поразилась выражению, которое в одно мгновение его преобразило. За время нашего путешествия я видела разные взгляды Ильха. жесткий, равнодушный, холодный, насмешливый, даже обжигающий горячий. Но вот такого, мягкого, наполненного уютной теплотой, не видела ни разу. Рагнвальд раскрыл руки, и дева бросилась в его объятия. Повисла на нем, обвилась, как лиана, цепляясь руками за мужские плечи. Я опустила взгляд. Стало неприятно. «Трин!» Ну вот и узнала имя незнакомки. Ильх крепко прижал деву к себе, погладил волосы. Кухарки недовольно поджали губы, словно поведение Рагнвальда им не нравилось. Правда, ему на это было наплевать. Дева счастливо рассмеялась, а потом ошарашенно уставилась на мужчину. «Альт!» Твои волосы! На тебе кольцо! Неужели... Но как? Как это возможно? Что произошло? Расскажи мне, расскажи мне все. Я все тебе расскажу, Трин. Но позже. Я тороплюсь. Рассмеялся Ильх. Зашел взять припасы в дорогу, но ты все узнаешь, когда я вернусь. Что ты делаешь в Карнахельме? Билтвейт. Непонятно, ответила девушка и словно мороз прошел лютой стужей по горячей кухне. Лица стали суровыми и грустными, а Рагнвальд сжал кулаки. «Брось, я ведь везучая!» — расхохоталась Трин. «Ты сам это говорил?» Ильх придержал сияющую девушку, с улыбкой глядя ей в лицо. Это было слишком личное. Наблюдать эту сцену и дальше мне совершенно не хотелось — И я поднялась, хотела незаметно проскользнуть к двери, но, конечно, вовремя заявила о себе моя неуклюжесть. Нога зацепилась за лавку, и та проехала по каменному полу с жутким скрежетом. Все, кто был в кухне, повернулись и уставились на меня. Отлично. Рагнвальд, все еще обнимая деву, тоже. Наши взгляды встретились, и несколько бесконечных мгновений — Я видела в глазах Ильха непонимание. Он не узнал меня. Он просто меня не узнал. А потом в льдистой синеве вспыхнуло изумление. «Энни», — пробормотал он. Я вздохнула, понимая, что сбежать не удалось, и осторожно вышла на освещенную часть кухни. Взгляд Рагнвальда изумленно прошелся по моему лицу, опустился на грудь, мягко обтянутую тканью, Рассмотрел бедра, скрытые платьем, упал до краешка туфель и снова вернулся к лицу, жадно. Ильх освободился от рук Трин и шагнул ко мне, словно его тянуло магнитом. Шагнул, замер. Снова впиваясь взглядом в мои волосы, губы, глаза, его зрачки расширились, наполняя взгляд темнотой такой горячей, обжигающей темнотой, что захотелось сбежать. Рагнвальд коснулся моих волос и медленно намотал прядь на свой палец. Отпустил, намотал снова. Он выглядел как человек, который совершенно не отдает себе отчет в том, что стоит посреди шумной кухни, заполненной кухарками и прислужницами, не понимает, что со всех сторон на нас таращатся любопытные и удивленные глаза». Он выглядел как мужчина, которому наплевать на эти обстоятельства, как Ильх, желающий прямо сейчас утащить меня в темный угол. Я смущенно переступила ногами, не зная, как вести себя. Я не привыкла к таким взглядам. Я не привыкла к вниманию. Захотелось снова поправить свои воображаемые очки, но я лишь облизнула пересохшие губы. Искры в глазах Ильха вспыхнули небесным сиянием. Кухарки ахнули, покраснели, затарахтели. Трин, напротив, побелела и яростно вцепилась в руку мужчины. «Альт!» — сипло произнесла она. Рагнвальд тряхнул головой, на его руках проступил узор изморози. Это завораживало и пугало одновременно. Иль хрывком отпрянул от меня и молча пошел прочь из кухни. Трин бросилась следом, и, к моему удивлению, это же сделали и кухарки. Пыхтя и охая, женщины швыряли на лавку фартуки и ухваты, торопливо приглаживали волосы и неслись к выходу так, словно за ними гналось воющее привидение. В одно мгновение кухня опустела. Осталась лишь я, хлопающая от изумления глазами, девочка лет восьми и старуха, потягивающая горячий взвар в углу. Да прокряхтела она, качая седой головой. На вид старушки давно перевалила за триста лет, но выглядела она при этом довольно бодрой. «Давненько я не слышала такого зова. Ни от одноглазого Бенкта, ни от Кимлита, ни даже от старого Саврона. Пусть будет сладкой его душе пирующей с перворожденными. Значит, в Карнахельме новый хек. «Ох, силища, вот так новость! Только голова у него белая, страшно-то как! Но каков зов! Ох, каков! Даже мои старые кости пробрала! Может, и стоит навестить косматого гворта по прежней памяти, если старик еще не помер, конечно. Давненько я к нему не заглядывала. Я подошла ближе». О чем вы говорите? Так о Зове, деточка, хмыкнула старуха. О Зове нового Хёгга! Не была б я так стара. Может, тоже откликнулась. Видать, соскучился Рогвальд Патрин. Вроде я слышала ее голос. Я не стала уточнять то, что было плохо видно старушке с ее места за очагом. А она кто? «Трин? Она Вёльда? Ты разве не знаешь? Крылатая дева-воин, ну и давняя подруга Рогнвальда, который теперь хёк. Вот уж дива Трин от него венец, нареченный уж который год ждет. Да видать, дождётся. Хотя мне и казалось иначе. Но такой зов! Ох, какой!» «Удивительная пара! Загляденье одно!» Старуха причмокнула, отставила свою кружку и, кажется, только сейчас поняла, что говорит с незнакомкой. «А ты кто? Я тебе знать не знаю. И странная такая. Ну-ка, подойди ближе, дай рассмотрю. Что это с твоими волосами? Неужто красные? Или я уже вижу хелево пламя, и пора собираться в незримый мир?» «Так у меня еще дел полно, рано мне, кыш-кыш, весница «А глаза твои морем кажутся?» «Кто ты?» «Гостья», — пробормотала я, отступая от резвой старушки. «И вообще, мне пора бежать. Приятно было познакомиться». Выскочив в коридор, я прислонилась к стене и перевела дух. От того, что случилось в кухне, кружилась голова — А стоило вспомнить взгляд Рагнвальда, так внутри становилось жарко и сладко. Я тяжело вздохнула. Надо скорее убираться из Карнахельма. И от этого Ильха. Потому что от мыслей о нем внутри так тревожно и непонятно. Сердце стучит в горле, а тело охватывает озноб. Меня словно все сильнее затягивает в воронку новых пугающих чувств. Еще немного и не выберусь. Еще немного и увязну с головой, потеряюсь. И внутри становится страшно. Словно что-то подсказывает, надо бежать. Надо скорее уезжать. Зов царапает горло. Зов, который невозможно сдержать. Да и не хочется сдерживать. Хочется иного. Смотреть на ее волосы, трогать губы, чувствовать... Тело, как там, в пещере, больше, чем в пещере. Внутри жарко и тяжело, и больно. От того, что она не откликается, больно. Чужачка не понимает, не чувствует, не ощущает того, от чего у него сжимается горло, лишая воздуха. Того, от чего внутри все дрожит, того, что туманит разум того, что уже почти ломает хребет, выворачивает наизнанку, того, что выгнало из кухни всех прислужниц, зов обжигает. Но она лишь смотрит своими невозможными глазами, не понимая, с каким трудом он сдерживает себя. А он не понимает, зачем сдерживает. Надо просто протянуть руку и повести ее за собой. Надо взять то, что хочет — ярость, сила, стужа. Желание и подчинение. Хелево пекло. Надо отбросить инстинкты Хёгга и вернуть разум. Никогда он не ощущал такого. Сладость и боль, сплетенные воедино. Желание настолько сильное, что не вдохнуть. К боли он был готов, привык. А вот к тому, что так туманит голову, нет. Трин что-то говорила. Но Рагнвальд не слышал и не смотрел на нее, Глотал воздух, пытаясь уйти подальше и не сделать то, о чем потом пожалеет. Зов опасен и тем, что ему не нужны подмены, только та, для кого он звучит. Но она ведь не откликается. Совсем. И скоро покинет Карнахельм. Хёгги не отдают свое, Никогда с насмешкой произнес в голове голос брата